Глава двадцать седьмая На следующее утро я отправилась к Дузе, которая жила в розовой вилле позади виноградника. Элеонора вышла по заросшей виноградом тропинке встречать меня. Она заключила меня в объятия, ее дивные глаза излучали столько любви и нежности, что я почувствовала то же, что должен был почувствовать Данте при встрече в раю с божественной Беатриче. Я осталась в Виареджио, черпая мужество в сиянии глаз Элеоноры. Она укачивала меня на руках, утешая, но не только утешая, она сама, казалось, близко принимала к сердцу мою скорбь. Я поняла, что не могла выносить общества других людей, потому что все они играли комедию, тщетно пытаясь ободрить меня забвением о прошлом. Элеонора же говорила, «Расскажите мне о Дирдре и Патрике» и заставляла меня повторять ей все их слова и поступки, показывать их фотографии, которые она осыпала поцелуями и плакала над ними. Она никогда не говорила «перестаньте горевать», а горевала вместе со мной. И впервые со дня смерти моих детей я почувствовала, что я не одинока. Элеонора Дузе была сверхчеловеком. Ее великое сердце могло бы вместить трагедию всего мира, Ее душа была самой лучезарной, которой когда-либо озаряла своим сиянием печальные горести нашей земли. Часто, когда я гуляла с нею у моря, мне казалось, что ее голова достигает звезд, а руки касаются горных вершин. Элеонора любила Шелли. В конце сентября, когда часто бушевали бури и вспышки молний разражались над злобными волнами, она, указывая на море, иногда говорила «Поглядите» то сверкает прах Шелли, он находится там, блуждая по волнам. В гостинице мне порядком надоели посторонние, которые с любопытством разглядывали меня, и я наняла виллу. Что заставило меня выбрать именно ее? Большой красный кирпичный дом, расположенный далеко в лесу, в окружении меланхолических сосен и огражденный огромной стеной. И если внешне вилла казалась просто грустной, то внутри она была исполнена неописуемой тоски. Согласно ходившему по деревне преданию, в ней некогда обитала одна дама, которой после несчастной страсти к кому-то из высокопоставленных особ австрийского двора, некоторые говорили, что к Францу и Осифу, было суждено пережить еще одно несчастье, увидать, как ее сын от этой связи сошел с ума. Наверху виллы находилась комната с окнами, заделанными решетками. Стены ее были покрыты фантастическими рисунками, а в дверях имелось маленькое четырехугольное отверстие, через которое, по-видимому, передавали пищу несчастному умалишенному юноше, когда он стал опасным для окружающих. На крыше была большая открытая галерея, одной стороной выходившая на море, а другой — на горы. Мой каприз побудил меня нанять это мрачное жилище, в котором заключалось, по крайней мере, шестьдесят комнат. Думаю, что меня прельстил стоявший кругом сосновый лес и дивный вид из галереи. Я спросила Элеонору, не хочет ли она жить здесь вместе со мной, но она вежливо отказалась и, переехав со своей летней виллы, наняла вблизи меня небольшой белый домик. «Дузая обладала необычайной особенностью в смысле переписки. Если вы находились в другой стране, она время от времени присылала вам примерно раз в три года одну телеграмму. Но, живя подле, она присылала каждый день, а иногда два раза в день, очаровательные записки. А затем мы встречались и часто гуляли у моря, где Дузая обычно говорила... Трагический танец совершает прогулку с трагической музой. Однажды, когда мы гуляли у моря, она повернулась ко мне, заходящее солнце окружало ее голову огненным сиянием. Она разглядывала меня долго и с любопытством. Асидора, произнесла она сдавленным голосом, не ищите, не ищите больше счастья на вашем лбу. Выносите печать великой несчастливицы на земле. То, что случилось с вами, — только пролог. Не искушайте же вновь судьбу. О, Элеонора, если бы я только прислушалась к твоему предостережению. Но слишком сильно расцветает надежда, чтобы ее можно было легко убить, и сколько бы ветвей не обламывать и не уничтожать, Она всегда пустит новые побеги. Дузе в то время была женщиной в полном расцвете жизни и ума. Гуляя вдоль берега, она делала длинные шаги, шагая так, как ни одна из всех женщин, которых я когда-либо встречала. Она не носила корсета, и ее фигура, в то время крупная и полная, хотя и огорчила бы любителей моды, являла благородное величие. Все в ней было выражением ее великой и измученной души. Часто она читала мне отрывки из греческих трагедий, либо из Шекспира, и когда я слышала, как она читает некоторые строки Антигоны, я думала, какое преступление, что это великолепное исполнение не может быть показано миру. Неправда, что долговременный уход Дузы в зените ее зрелости и совершенства со сцены — вызван, как некоторые предпочитают думать, несчастной любовью или какой-нибудь иной сентиментальной причиной и даже не ее нездоровьем, а тем, что она не находила ни помощи, ни средств, необходимых ей, чтобы осуществить идеи искусства так, как она хотела. Такова простая, банальная правда. Мир, который любит искусство, покинул эту величайшую артистку мира, чтобы в течение долгих пятнадцати лет одиночество и нищета снидали ее сердце. Когда Морис Гест наконец понял ее и организовал для нее турне по Америке, было слишком поздно. Она умерла в этом последнем турне, трогательно стараясь скопить деньги, необходимые для творчества, которого она ожидала все эти долгие годы. Я взяла для Вилла на прокат пианино и послала телеграмму своему верному другу Скине. Он немедленно приехал ко мне. Элеонора страстно любила музыку, и каждый вечер он играл ей Бетховена, Шопена, Шумана, Шуберта. Иногда тихим нежным голосом она пела свои любимые песни. Однажды в сумерки я внезапно встала и попросив Скине поиграть, Протанцевала перед ней Адажуо из патетической сонаты Бетховена. Это был мой первый танец после девятнадцатого апреля. Дузая поблагодарила меня, заключив в объятия и расцеловав. «Айседора», — сказала она, — «что вы делаете здесь? Вы должны вернуться к вашему искусству. В этом единственное ваше спасение». Элеонора знала, что несколько дней назад мне предложили контракт на турне по Южной Америке. «Согласитесь на этот контракт», — настаивала она, — «если бы вы знали, как коротка жизнь и какими бывают долгие годы скуки, когда вокруг ничего, кроме скуки! Бегите от скорби и скуки! Бегите! Бегите, бегите!» — говорила она. Но на сердце у меня было слишком тяжело. Я могла делать некоторые движения перед Элеонорой, но появиться вновь перед публикой казалось мне невозможным. Все мое существо было слишком измучено. Каждый удар сердца лишь вопиал о моих детях. Пока я была с Элеонорой, я чувствовала облегчение. Но ночи в этой уединенной вилле с эхом, доносившемся из пустых угрюмых комнат, я проводила в ожидании утра. Я выходила из дому и далеко заплывала в море. Надеясь заплыть так далеко, чтобы у меня не хватило сил вернуться. Однако мое тело всегда непроизвольно поворачивало к суше. Такова сила жизни. Как-то в серый осенний день, прогуливаясь одна вдоль песков, я внезапно увидала впереди себя моих детей Дирдра и Патрика. Они шли, взявшись за руки. Я окликнула их, но они, смеясь, побежали вперед, скрывшись из виду. Я побежала за ними, преследовала, звала, но внезапно они растворились в тумане морской пены. Ужасный страх овладел мною. Это видение моих детей? Неужели я сошла с ума? Я ясно почувствовала, что одной ногой переступила грань между бредом и безумием. Я увидала перед собой сумасшедший дом, угрюмо однообразную жизнь, и в горьком отчаянии бросилась навзничь и зарыдала. Не знаю, долго ли я пролежала так? когда почувствовала, как чья-то рука сочувственно гладит меня по голове. Я подняла глаза и увидала человека, который, казалось, сошел со стен Сикстинской капеллы, расписанной Микеланджело. Он произнес, «Почему вы всегда плачете? Могу ли я что-нибудь для вас сделать, помочь вам?» «Да», — сказала я, — «спасите меня». Спасите! Больше, чем мою жизнь, мой разум! Вечером мы стояли вместе на крыше моей виллы. Солнце садилось за морем. Восходящая луна заливала искристым светом мраморные склоны гор. Я поняла, что нашла избавление от горя и смерти, что возвращена к жизни, чтобы полюбить вновь. Когда на следующее утро я рассказала обо всем Элеоноре, она отнюдь не казалась удивленной, хотя она терпеть не могла встреч с незнакомыми людьми, все же с несходивно согласилась, чтобы я представил ей моего юного Анджело. Мы посетили его мастерскую. Он был скульптором. Вы в самом деле думаете, что он гений? – спросила она меня, смотря в его работы. «Без сомнения», — возразила я, — «и, вероятно, он окажется вторым Микеланджело. Молодость удивительно эластична. Молодость верит всему, и я почти поверила, что моя новая любовь одержит победу над скорбью. Я так устала от беспрерывной и ужасной муки. Но, увы, моя иллюзия длилась недолго». Оказалось, что мой любовник принадлежит к строгой итальянской семье и помолвлен с молодой девушкой, также из строгой итальянской семьи. Он прежде не говорил мне об этом, но однажды он объяснил мне все в письме и затем попрощался со мной. Я вовсе не сердилась на него. Я понимала, что он спас мой разум. Приближалась осень. Элеонора переехала в свою квартиру во Флоренции, и я также покинула угрюмую виллу. Поехала сначала во Флоренцию, а затем в Рим, где намеревалась провести зиму. Рождество я встретила в Риме. Оно прошло довольно печально, но я утешала себя, зато я не в гробнице сумасшедшего дома, я здесь. Мой верный друг Скене оставался со мной. Он никогда ни о чем не расспрашивал, никогда во мне не сомневался, а лишь дарил мне свою дружбу, преклонение и музыку. Рим — чудесный город для опечаленной души, в то время как ослепительные яркости совершенства Афин лишь обострили бы мою скорбь. Рим с его великими развалинами, гробницами и памятниками, свидетелями стольких прошедших поколений, явился для меня более утоляющим средством. В особенности мне нравилось ранним утром бродить по Аппиевой дороге, когда между длинными рядами гробниц по ней ехали телеги с вином и с фраскати со своими сонными возницами, прислонившимися к винным бочкам. Апева дорога. Первая мощенная дорога, проложенная при Апе Клавдии в 312 году до нашей эры между Римом и Капуей, сохранилась до нашего времени. Мне казалось тогда, что время перестает существовать. По ночам мы со Скине блуждали, часто останавливаясь у многочисленных фонтанов, никогда не перестававших струиться от обильных горных источников. Я любила садиться у фонтана и слушать журчание, и плескания воды. Часто я сидела так, беззвучно плача, а мой нежный друг сочувственно сжимал мне руки. От этих печальных скитаний меня пробудила однажды длинная телеграмма от Лоенгрина, умолявшего во имя искусства вернуться в Париж и под влиянием этого послания я села в поезд, следовавший в Париж. По пути мы миновали Виареджо. Я увидала крышу красной кирпичной виллы между соснами и вспомнила о проведенных там месяцах отчаяния и надежды и о своем божественном друге Элеоноре, которую я покидала. Лоэн Грин приготовил для меня... Великолепную анфиладу комнат в Критоне, откуда открывался вид на Площадь Победы, и заполнил их цветами. Когда я рассказала ему о своем испытании в Виореджио, он закрыл лицо руками и, казалось, после некоторой борьбы произнес. «Я впервые пришел к тебе в 1908 году, чтобы помочь тебе, но наша любовь привела нас к трагедии. Создадим же сейчас твою школу, как ты хочешь» дадим немного красоты другим на нашей грустной земле. Он рассказал мне, что купил огромный отель на Бельвью. С террасы его открывается вид на весь Париж, сады спускаются к реке, а комнат хватит на тысячу детей. Лишь от меня зависело, чтобы школа существовала постоянно. — Если ты готова отбросить все свои личные чувства и существовать лишь ради идей, — сказал он, Вспомнив, какую запутанную сеть горе и катастроф принесла мне жизнь, в которой лишь моя идея нового танца сверкала над всем ярко и неугасимо, я согласилась. На следующее утро мы посетили Бельвью, и с этого дня декораторы и меблировщики начали работать под моим руководством, превращая довольно банальный отель в дом танца грядущего. После конкурса в центре Парижа было отобрано 50 новых кандидатов, а кроме них были ученицы старой школы и воспитательницы. Танцевальными залами стали прежние столовые отеля, обвешанные моими синими занавесами. В центре длинной комнаты я построила помост с ведущей вниз лестницей, и этот помост мог бы быть использован для зрителей. Я успела прийти к заключению, что однообразие и тусклость быта в обычной школе частично вызваны полами, которые находятся на одном уровне. Поэтому я соединила многие комнаты коридорчиками, идущими сначала вверх, а затем опять вниз. Столовая была устроена как английская палата общин в Лондоне. Ряды сидений находились на ярусах, поднимавшихся с каждой стороны. Старшие ученицы и преподаватели должны были сидеть на верхних местах, а дети — внизу. Среди этой подвижной, кипучей деятельности я вновь обрела смелость, чтобы начать преподавание, и ученики воспринимали все с необычайной быстротой. В течение трех месяцев после открытия школы они сделали такие успехи, что вызывали удивление и восхищение у всех артистов, приходивших полюбоваться ими. Суббота посвящалась артистам. Публичный урок для них — проходил утром от одиннадцати до часа, а затем с обычной расточительностью Лоенгрина подавался обильный совместный завтрак для артистов и детей. С улучшением погоды завтрак начали подавать в саду, а после завтрака следовала музыка, стихи и танцы. Роден, который жил на противоположном холме в Медоне, часто навещал нас. Он садился в танцевальном зале и делал наброски танцующих девушек и детей. Однажды он сказал мне, «Если бы только у меня были такие модели, когда я был молод, модели, которые умеют двигаться и движутся согласно природе и гармонии. Правда, у меня были прекрасные модели, но ни одной, которая так понимала бы науку движения, как ваши ученики. Я верила, что эта школа на Бельвью будет существовать вечно и что я проведу в ней все годы своей жизни». Я оставлю здесь в наследство плоды моей работы. В июне мы устроили празднество в Трокадеро. Я сидела в ложе, любою танцами своих учениц. Во время некоторых номеров программы зрители поднимались с мест и разражались криками энтузиазма и радости. Мне кажется, что этот необычайный энтузиазм, вызванный детьми, которые совсем не были опытными танцовщиками или артистами, был энтузиазмом надежды на новую культуру движения человека, которую я смутно предвидела. Вот они, будущие исполнители девятой симфонии Бетховена.